Глава 63 Медленно крадучись, я двинулся по лестнице вслед за удаляющимися шагами Алисаны. Все выше и выше, счетом ступеней меря свое восхождение из чрева земли, часто останавливаясь перевести дух. Подъем был труден, а я слаб. Я и не подозревал, насколько ослабел. На мгновение я пожалел, что отослал но потом укорил себя за эту мысль. За наше недолгое знакомство она проявила ко мне великую доброту, пожертвовала для меня большим, чем все прежние союзники моей семьи. Оставалось лишь надеяться, что ей не придется за это заплатить. Я боялся, что придется. Я добрался до верхней площадки и протиснулся в дверь. На ощупь запер ее ключом, снятым с трупа Акбы. Если нам повезет, его тело найдут только поздним утром. Я стоял в коридоре для слуг, в одном из множества узких коридоров, по которым мы с челией часто крались, изображая фат. Я много раз видел эту дверь, но никогда не обращал на нее внимания. Разве могло меня заинтересовать царство слуг? Вот почему я прежде не знал о существовании тайной тюрьмы внизу. Удивительно, что столь ужасное место находилось так близко. Его никто не прятал, и у меня были глаза, но я не видел. Очередной урок. палаца вокруг меня спал. Я не слышал шагов, не слышал голосов, не слышал дыхания, не чувствовал дыма свечи или факела. Я двинулся по коридору, руководствуясь мысленной картой палацу. Приблизившись к кухням, я уловил звуки возни. Просыпались первые слуги. Я избежал встречи с ними, зная, какими путями они пойдут за дровами для бань и очагов. Вскоре и проснутся и другие. Я ускорил шаг, услышал шуршание в кладовой и, пока там рылись, прокрался через кухню. Я был крысой в тенях. Я знал свой тайный маршрут. В садовом Куадра я почувствовал запах стражника, прежде чем услышал его. Хемский лист. Благодаря ветерку я определил, где примерно находится человек. Он преграждает мне путь. Я напряг слух и, наконец, понял, что он сменил позу. Стражник опирался о колонну на краю сада. Меня охватил страх. А вдруг он почует меня, вопреки направлению ветра? Я знал, какой смрад исходит от меня. Я порылся в памяти в поисках решения и нашел вишневое дерево. Осторожно подобрался к нему, держась так, чтобы нас со стражником разделяли колонны. Мои пальцы скользнули в листву. Я искал, нащупывал, задерживая дыхание, надеясь «Есть». Вишни были маленькие и твердые, но отлично шумели, прыгая по саду. Стражник зашевелился. Шаги сказали мне, куда он направился в поисках моих шумных вишен. Быстро-быстро мимо его поста, тихо-тихо по лестнице, словно призрак по тем самым ступеням, где умерла Ашья. По другой лестнице, в длинную галерею, где когда-то висели портреты моей семьи, а потом к судьбоносной двери. Я открыл замок ключом, который добыла Алисана. Я чувствовал зов драконей силы. Как только дверь распахнулась, она омыла меня пульсирующим теплом и голодом. Когда я приблизился и положил на драконий глаз руку, вся библиотека вспыхнула жизнью, и мы оба увидели ее как один. Снаружи еще было темно, однако я мог различить бледную полосу на востоке. Время утекало. Но теперь тьма перестала быть для меня преградой. Было странно видеть себя со стороны. От этого разболелась голова, зато, воспользовавшись драконьим зрением, я взял секский кинжал, который хранил мой отец, и привязал ножны к предплечью. Я уже хотел забрать глаз и сбежать, но тут меня посетила новая мысль. Я принялся обыскивать стол Каларина стол моего отца. Я буквально слышал, как газета называет меня самонадеянным идиотом. Будь я прежним собой, согласился бы с ним. Однако у меня нового имелась иная точка зрения. Через несколько мгновений я нашел, что искал — бумагу, чернила и перо. Я описал быстро, сражаясь с нараставшей головной болью, затем поднес бумагу к драконьему глазу, чтобы перечитать написанное годится. Я проткнул себе руку пером и испачкал бумагу своей кровью, потом сломал перо и бросил сверху. Казета в моем мозгу бормотал проклятие, но дело было сделано. Я взял в руки драконий глаз, в последний раз оглядел библиотеку, такую знакомую, такую чужую, такую мою, вышел за дверь и спустился по лестнице. С драконьими силами все стало проще, мои чувства обострились. Я слышал далекое дыхание стражников, слышал шаги и узнавал, каким путем они пойдут задолго до того, как оказывался рядом. Я слышал, как слуги разводят огонь на кухне, я даже чувствовал дым. Так я незамеченным добрался до конюшни, взял уздечку и даже смог притащить седло, несмотря на слабость. Дело шло медленно, ведь для того, чтобы хорошо видеть, я должен был держать драконий глаз, а чтобы оседлать коня, мне требовались обе руки. Я выбрал ближайшую лошадь, одного из рзаков Каларина. Судя по табличке, настояли, ее звали Авалония. Я надеялся, что она любимица Каларина. Я отдыхал, переводил дух и вновь брался за дело. На ощупь затягивал подпругу, а потом неуклюже привязывал драконий глаз перед седлом. Я ощущал, как утекает время, и жалел, что задержался в библиотеке, «Скоро проснутся новые слуги!» За спиной послышалось знакомое сопение. «Ленивка?» Она посмотрела. На ее морде виднелась седина, но она узнала меня. Подошла, пыхтя ухмыляясь и виляя хвостом. Я опустился на корточки и прижал ее к себе. Гладил шерсть, почесывал за ушами. «Ай, я скучал по тебе, подруга!» «Хорошая собака», — произнес голос. «Хергис?» Я выпрямился, и моя рука легла на кинжал, не пытаясь остановить меня. Я шагнул назад, чтобы коснуться драконьего глаза, и отчетливо увидел конюха, грозную фигуру в тенях. Мое представление о нем оказалось верным. Крупный мужчина с широкой грудной клеткой, лысый, с тяжелым лбом и выступающей челюстью, какая часто встречается в чате. В огромной руке он держал топор, и я понял, что если он ударит, то мне будет непросто защититься, особенно в таком жалком состоянии. Я ждал, напрягая все чувства, наблюдая при помощи глаза, отслеживая малейшие движения конюха, пытаясь разгадать его намерение. Най, — сказал Херги, скачая головой, — я не буду тебя останавливать. Я сразу увидел, что ты часть плетения вирки. Мало кто так тесно с ним связан. Я не оскорблю виргу. Я удивился, неужели жители чата почитают старых амонских богов? Для нас они не амонские и не старые, и не сломленные, как думают некоторые ваши люди. Они всегда были богами, и Амо лишь один из них, причем не величайший в плетении. Он кивнул на ленивку: кроме того, ты нравишься регне а она ни разу не ошибалась в своих суждениях. «Ты назвал ее королевой?» «Конечно. А как еще?» «Я звал ее ленивкой», — он фыркнул. «Ты оказал ей дурную услугу. Мне это говорили». Я выпустил глаз и снова присел на корточки, погладил ленивку за ушами. «Ты ведь позаботишься о ней?» «Да». Ленивка потерлась носом, а мое лицо виляя хвостом, я прижал ее к себе, своего последнего верного друга. Ты слишком стара для такого путешествия, сказал я. Оставайся здесь. стереги палац для нашей семьи. В последний раз, обняв ленивку, я выпустил ее. Когда я выводил Авалонию из стояла, Хергис сказал, Эта штука, глаз. Он полон злобы и опасен. Рассмеявшись, я обратил к Хергису свое безглазое, покрытое шрамами лицо. «Опасней меня!» — он пошел плечами. «Да защитит тебя Вирга!» Больше он ничего не сказал, а ленивка не последовала за мной. Копыта авалонии и Гулка простучали по камням Куадра. Впереди у ворот очнулся и выпрямился стражник. «Кто едет?» «Акба!» Проскулил я, направляя Авалонию к нему, держа руку на драконьем глазе. — Я должен отвести письмо от Каларина в Мирай. Такой час? — с сомнением спросил стражник. — Ты? — Ай! — кивнул я, зная, что мое лицо скрыто в тени. — Эта матра Фиската не дает мне покоя. — Почему я? Почему бедный Агба? Я подошел еще ближе. — Но я исполню его волю, невзирая на ранний час. Стражник ахнул. Он увидел мое лицо, но я уже был рядом и наготове, а он — нет. Я вогнал секский кинжал ему в живот и дернул клинок вверх, отыскивая сердце. Стражник тяжело неуклюже рухнул, потому что мне не хватило сил удержать его, но он не вскрикнул и умер мгновенно. Кровь текла у него изо рта, когда я заталкивал его обратно в будку и прислонял к стене, будто спящего. Я не испытывал сожаления, убив его. Я ничего не испытывал. Однако иное дело дракон. Я чувствовал, как он поднимается и кружит, дикий и жадный, высматривая и хватая человеческую душу. Он был голоден, и я его накормил, как и обещал. Я открыл калитку в воротах и вывел Авалонию на улицу. Город просыпался. Я слышал крики торговцев молоком и хлебом, грохот телег. На воло подтягивалась. Я вскарабкался в седло и направил Аволонию на запад. Она показалась мне хорошей лошадью. Не дироваше, но не всем же быть идеальными. Я пустил ее легким галопом по кривым улицам и переулкам. Торговцы рыбой везли свой улов. Фермеры прибывали с корзинами и телегами, полными овощей. Позади меня первые лучи солнца озарили город». Высокие защитные башни архинома вспыхнули оранжевым огнем. Я был в восторге от этого цвета, в восторге от рассвета. Я давным-давно его не видел. Вскоре мы достигли ворот Андреты, за которыми раскинулись зеленые поля и холмы. Вдалеке солнце отражалось от пиков голубой рамильи, высоких, острых, заснеженных, диких. Однажды Сопрос сказал, что доверять можно лишь тому, что не является человеком. Он назвал это Фирмосом. Фирмос надежен. Сердцам волков и каменных медведей, теневых кошек, кроликов и оленей можно верить. Поцелуй ветра на белом тополе и со снега Триданта всегда искренен и никогда не лжив. Фирмос. Я стремился к нему. Вскоре Колорина хватится меня, он впадет в яростное неистовство, но к тому моменту я уже буду в объятиях Фирмаса, в том месте, которое лучше всего понимаю и которому принадлежу. Хергис сказал, что я близок к плетению Вирги, и это верные слова. Рамилья, место, которое я понимаю, быть может, единственное, и там я найду убежище. Я буду отдыхать и исцеляться на берегах смеющихся ручьев, бродить под шелестящими кронами белых тополей. Буду рыть пальцами землю в поисках портолы, белобракьи и корникапу. Буду собирать сладкую ежевику на теплых солнечных лугах. С помощью драконьего глаза я буду охотиться, как охотится создание вирги, и кормиться, как кормится создание вирги, и стану един с плетением». И если Каларина найдет ко мне дорогу, ему придется бросить мне вызов в тенях и шорохах диких земель, где я буду фирмосом, а он всего лишь человеком. Я миновал городские ворота и оказался среди зеленых полей, кривые улицы на остались позади. Вмираи говорят, что на воланцы изворотливы, как косы в волосах наших женщин, и я не могу с этим спорить. Но Аганхан сказал, «Когда мы находим то, чего желаем, наши сердца летят стремительно и прямо. Я бы еще добавил, что наши обязательства крепки, как льды Чьела Фриго, и столь же холодны». Я пришпорил Авалонию, и она показала мне, на что способна. Впереди ждала Рамилья, а позади, на столе моего отца, лежало послание для Каларино. «Пища» для размышлений. Барсини, жаль, что не могу сказать этого лично, но как ты легко догадываешься, у меня мало времени. Я сижу здесь, за столом моего отца, в кресле, которое ты согревал для меня последние годы, и думаю, что зря ты не перерезал мне горло, пока была такая возможность. Но, как говорят, жадность ослепляет. Странно, что именно я, лишившийся глаз, могу отчетливо это видеть, а ты, сохранивший оба глаза, не можешь. Уверен, в этом кроется какая-то шутка. Быть может, Филиппа сочинит ее для тебя. А пока грей это кресло. Мне нравится знать, где можно тебя найти. ДАВИКО ДЕРИГУЛАИ ТАНАВОЛЛА